В Имени они прибыли во второй половине дня. Встречали их так, словно приехали не пара мужчин из той же семьи, а по меньшей мере и менее почтил присутствием кто-то из царствующей фамилии. Во всяком случае, у Егора сложилось именно такое впечатление. Выбравшись из кареты следом за дядюшкой, парень удивленно огляделся и, тихо хмыкнув, мысленно проворчал. — Здравствуйте, царь. — Очень приятно, царь. — Блин, им что, больше заняться нечем? — Устроили зоопарк. Игнат Иванович, словно почувствовав состояние парня, приобнял его за плечи и, подтолкнув к широкому крыльцу, на котором стояла целая толпа, тихо прошептал. — Не бойся, тут просто вся челядь, что в доме на подворе служит, а из семьи только дед и две племянницы. — А что, мужиков больше нет? — не удержавшись, так же тихо уточнил Егор. — Сыновья и племянники теперь все на службе или в училищах? — коротко пояснил дядюшка, аккуратно направляя его к лестнице. — После поговорим. — Ну, после-так-после, — после, проворчал про себя Егор, не спеша поднимаясь на крыльцо, где из толпы выступил невысокий, крепкий, словно гриб-боровик, мужчина с седой бородой и лукаво прищуренными голубыми глазами. — Блин, Дед Мороз с открытки, — подумал парень, рассмотрев его как следует. Мужчина и вправду очень походил именно на открыточного дедушку, даже нос такой же, картошкой. Выступив вперед, патриарх окинул парня быстрым, внимательным взглядом и, широко улыбнувшись, проворчал, удивленно качая головой. «Отцова кровь, только глаза мамкины, озера синющие. Ну, слава богу, довелось свидеться!» — выдохнул он, обнимая парня неожиданно крепко. Егор ответил осторожными объятиями, пока не понимая, как ко всему этому относиться. Местные обычаи и правила в семьях пока были для него темным лесом. А с учетом того, что в прежней жизни его никогда не обнимали, Такой жест несколько выбил его из колеи. — В дом вступайте. Все уж готово к приезду вашему, — решительно скомандовал дед, выпуская парня из объятий. — Алексей, проводи юношу да покажи, где там чего и как. Заодно поможешь. Отдал он приказ, и к Егору подошел мужчина лет тридцати, аккуратно одетый, к огромному удивлению парня с чисто выбритым лицом. — За мной, извольте следовать, барич. Коротко поклонился мужчина и, развернувшись, быстрым шагом повел его в дом. Поднявшись на третий этаж, они прошли длинным светлым коридором и в последний его третий вошли в небольшую, но уютную комнату. — Хозяин приказал вам эти комнаты выделить, — принялся пояснять Алексей, остановившись. — Извольте видеть, тут малая гостиная. — В ту дверь спальня ваша будет. Сюда кабинет, — пояснил он, рукой указывая в нужном направлении. «Э, — А туалетные комнаты у вас где? — осторожно уточнил Егор, внимательно осматриваясь. — Извольте. «Из вашей спальни туалетный будет», — чуть улыбнувшись, ответил слуга, распахивая двери, первым входя в комнату. «Вот тут все», — добавил он, распахивая еще одну дверь. «Я так понимаю, водопровод в дом не проводили», — уточнил Егор, заглядывая в этот санузел. «Да как же его проведешь, сударь?» — растерялся слуга. «Чего проще? На чердак бочку железную поставил и только воду в нужное время закачивая, а дальше она сама потечет». Буркнул парень, задумчиво ковырнув пальцем подобие раковины под медным рукомойником. — Хм, сие вам не мне сказывать надобно, — насупившись, буркнул слуга. — Давно тут служишь? — чуть кивнув, поинтересовался Егор. — Второй год. Прежде маменька моя тут служила, а только стара стала, вот я ее и сменил, — медленно, словно нехотя ответил Алексей. — Слава богу, хоть жива, я вон своих всех сохранил. вздохнул Егор, возвращаясь в спальню. — Благодарствуйте, сударь, — удивленно отозвался Алексей. — Желаете чего? — Мне бы в баню, почитая две седмицы в дороге, пылью насквозь пропитался, — ответил парень, старательно держась подальше от кровати. — Баню уж топится, извольте раздеться и вот это надеть, — быстро доставая из шкафа шелковый халат, ответил слуга. — А где там саквояж мой? — озадачился Егор, вспомнив, что все его вещи остались в карете. Словно в ответ на его вопрос дверь открылась, и еще один слуга внес его дорожный баул, в котором находились все личные вещи парня. Поставив его на пол, молодой парень молча развернулся и вышел. Удивленно хмыкнув, Егор принялся доставать из саквояжа из и несессор. Увидев эту укладку, Алексей чуть улыбнулся, отодвинув ее в сторону, негромко посоветовал. «Вы, барич, только из подней берите». Остальное в бане имеется, а как обживет, так и вовсе ничего носить не надобно будет, слуги сами все поднесут. Так я вроде не сахарный, не развалюсь, ежели сам что принесу, — буркнул Егор в ответ, сообразив, что с жизнью в имении все будет не так просто. Баня была устроена в широком, крепком деревянном здании, срубленном на века. К счастью, топилась она уже по-белому, то есть там имелся дымоход и каменка нагревалась от серьезной топки. Угореть или еще как-то пострадать, тут опасности не было, если только поскользнешься или ошпаришься горячей водой. Выяснив у Алексея, где что лежит, Егор убедился, что дальше способен и сам справиться, и, отправив слугу, разделся. Парился он от души, не спеша, со вкусом то и дело подкидывая на каменку разведенный водой квас. Отмывшись до скрипа, парень надел чистые сподни и, накинув халат, отправился в дом. Поднявшись на заднее крыльцо, Егор, не торопясь, вошел в дом и тут же наткнулся на стайку местных девчонок-служанок. Увидев его, девицы чинно присели в поклоне, но едва только он прошел дальше, как за спиной раздался звонкий девичий смех. Вроде уже и тело сменило, а все равно за спиной издеваются. Устало подумал про себя парень, вспомнив свою прошлую жизнь. И чем я им так не нравлюсь? Вроде не самый уродливый вид имею. Настроение стремительно скатилось к нулю. Но Егор, привыкший держать эмоции в кулаке, сделал вид, что все так и должно быть. Войдя в отведенный ему покой, он с интересом увидел разложенные на кровати вещи и задумчиво хмыкнув, тихо проворчал. — Не, ребята, такое я точно носить не буду. Узкие штаны, шейный платок, рубашка с кружеваем по воротнику и манжетом. К тому же еще и сюртук с высоким жестким воротником. — Блин, они это в святую инквизицию что ли, заказывали? возмущенно ворчал парень, влезая в поданную одежду. К его удивлению, все оказалось впору, но настолько неудобно, что хотелось тут же воспользоваться трофейным ножом, чтобы пустить все полученное на тряпки. Сунув ноги в домашние туфли, парень несколько раз притопнул, присел и, пошевелив плечами, возмущенно выругался. Ощущения были такие, словно его заживо в саван завернули. Вспомнив, что в ванной имеется зеркало, Егор отправился туда. Убедившись, что все пуговицы застегнуты и нигде ничего не торчит, он пригладил влажные волосы ладонью, вздохнув, проворчал: "С этим надо что-то делать. Ходить по дому в этом нужно быть заядлым мазохистом". Услышав стук в дверь, он решительно распахнул створку и, увидев приставленного к нему Алексеева, просительно выгнул бровь: "Вас, сударь хозяин, видеть желают. Извольте в столовую идти", предложил слуга, даже не делая попытки поклониться. Немного покрутившись в дороге в местном обществе, Егор уже научился понимать, что слуга таким образом дает ему понять, что невысокого мнения о нем. Но пока что-то менять было рано. Кивнув, Егор вышел в коридор и, одернув сюртук, скомандовал. — Веди. — Вы, сударь, не одеты, — вдруг ответил слуга. — Ты на мне штанов не видишь? — иронично поинтересовался Егор. — Вы и плат шейный не надели, — последовал ответ. — А я их и вовсе не ношу так что в не то я тебе могу и неприятности доставить», — разозлившись, прошипел парень. «Изволите жаловаться? Так это сколь угодно», — дерзко ответил Алексей, нахально усмехнувшись. «А вот чего делать не привык, так это жаловаться, а вот в рожу дать могу, не остался Егор в долгу». «А вы прежде дотянитесь, сударь», — ответил слуга, сжимая крепкие кулаки. «На!» — резко выдохнул парень, нанося удар. Настроение без того было ниже Плинтуса, а тут еще непонятно с чего какой-то мужик решил ему свою фи высказывать. В чем Егор точно был уверен, так это в том, что ничего плохого ему не делал, просто не успел. И терпеть подобные отношения не собирался. В конце концов, сам он никому не навязывался. Сами позвали. Получив сокрушительный удар в челюсть, Алексей грохнулся на пол. Мрачно хмыкнув, Егор вздохнул и вернулся в свои комнаты. Набрав первую попавшуюся кружку воды, парень вернулся в коридор и, выплеснув в воду слуге в физиономию, мрачно поинтересовался, поигрывая кружкой. — Хватит или добавить? — Ловковый, проворчал слуга, страдальчески морщись и ощупывая челюсть. — Тому и учили, — хмыкнул Егор. — Говори, куда идти, а то застряли тут. — Провожу, — вздохнул Алексей, тяжело поднимаясь. Отведя парня на второй этаж, он распахнул перед ним дверь и, дождавшись, когда парень войдет, аккуратно ее прикрыл. За длинным столом сидели старик, дядюшка и две девицы лет восемнадцати, рассматривавшие его с нескрываемым любопытством. — Проходи, Егорушка, присаживайся, — чуть улыбнулся дядя. — Позволь тебе представить, твой дед и мой отец, Вяземский Иван Сергеевич. Меня ты уже знаешь, а это две любопытные Варвары, Светлана и Елизавета, твои троюродные сестры. — Добрый вечер! — склонил Егор голову, подходя к столу. Весьма рад знакомству. — А вы вправду ничего о себе не помните? — не утерпев, быстро спросила одна из девиц. — Кажется, Светлана. Разобраться, кто есть кто, парень пока не успел. Увы, после полученной контузии вся прошлая жизнь оказалась для меня скрытой. Чуть пожав плечами, вздохнул Егор, понимая, что этого разговора все равно не избежать. — Да погодите вы, трещотки! — осадил девчонок-патриарх. — Присядь, Егор. Перекусим, чем Бог послал, а после поговорим спокойно. Кивнув, парень отодвинул свободный стул напротив дяди и, присев к столу, осторожно огляделся. — А почему вы не стали плат шейный повязывать? — вступила в разговор вторая девица. — Не умею, да и не привык я к одежде такой. В этом саване ни дело сделать, не подраться, — фыркнул Егор, запуская пробный шар для замены гардероба. «Это с кем ты уже драться собрался?» — растерялся дед. «Ни с кем не хочу. Но после всего случившегося считаю, что к подобному нужно быть готовым всегда. А вообще-то я так, для примера», — выкрутился Егор, сообразив, что тут нужно серьезно фильтровать базар. «Не то общество, чтобы попусту языком трепать. Не поймут». «Да уж, окази», — поморщившись, вздохнул старик. «Вот уж не думал, что такое случиться может». — А по поводу одежи не беспокойся. Вот завтра портного вызовем, закажешь ему, чего сам решишь. — Так я могу заказать только то, к чему сам привык. Мода-то я ваша не знаю, — развел Егор руками. — Так он и подскажет, — отмахнулся дед. — А нужна ли она модная-то? — задумчиво протянул парень, вопросительно поглядывая на дядю. — Понятно, что встречают по одежке, да только мне до той моды и дела нет. Мне, к примеру, тот костюм дорожный куда как удобен. В нем хоть дышать вольно можно. — Значит, такой заказывай, — махнул Игнат Иванович рукой, одобрительно усмехнувшись. — Игнат, вон, сказывает, ты кучу языков всяких знаешь, даже те, на которых тут только профессора университетские говорят. Так ли? — продолжил дед беседу. «Так — Так, — коротко кивнул Егор, не видя смысла это скрывать. — Он не только в языках дока, — усмехнулся дядя, — он и кулаками лихо орудует, и саблей рубиться умеет. В общем, наша кровь. Сам видел, как он пьяного дурака одним ударом угомонил. — Вот это по-нашему! — Удивленно выслушав его, вдруг рассмеялся дед. Первые несколько дней в имении были несколько сумбурными, но очень скоро парни оставили в покое. Приглашенный врач, внимательно осмотрев Егора, пришел к выводу, что выздоровление тела идет хорошо, а вот с памятью никто ничего сделать не может. Тут остается уповать только на удачу и на Господа Бога». Выслушав эту сентенцию, Егор уже привычно перекрестился и, вздохнув, отправился в свои покои. Усевшись в кабинете за стол, парень несколько минут тупо пялился в столешницу, а после, достав из стола лист бумаги и карандаш, принялся составлять список всего, что ему нужно для приведения этого тела в полный порядок. Как так сложилось, он не понимал но был совершенно уверен, что в своем нынешнем состоянии не сможет дать достойного отпора в случае какой-либо неприятности. Судя по всему, тело это учили совсем не тому, к чему привык он сам. Во всяком случае, в каждом случае, когда ему приходилось наносить удары, руки работали не так, как он привык. Закончив писать, Егор сунул бумагу в карман и, поднявшись, отправился во двор. Говорить с кем-то или читать не хотелось, а сидеть в своих комнатах просто так было бы глупо. К тому же это было элементарно скучно. Выбравшись из стад, парень побрел, куда глаза глядят, попутно обдумывая, как жить дальше. Вечно сидеть на шее у новоявленных родственников не будешь. Рано или поздно начнутся неудобные вопросы, а это прямая дорога к разоблачению. Очнулся Егор, вдруг оказавшись перед воротами церкви. Удивленно глядевшись, парень вздохнул и, решившись, направился к крыльцу. Поднявшись, он, как положено, перекрестился, войдя в храм, принялся осматриваться, выискивая знакомые иконы. Сам он был крещен, это Егор знал точно, но особой тяги к религии никогда не испытывал, да и не было у него такой возможности. Приметив икону Георгия Победоносца, парень купил у старушки свечу и, затеплив ее перед ликом, замер, только теперь сообразив, что никакой молитвы просто не знает. — Не на тот лик смотришь, отрок! — раздался за спиной тихий голос, и Егор, развернувшись, увидел пожилого папа. Невысокий, сухощавый, с бородой священник всем своим видом вызывал невольное доверие. — чему не на тот? — удивился парень. — Это ведь тебя из степей привезли, — вместо ответа уточнил поп. — Угу, — коротко кивнул Егор. — Слышал я о беде твоей. — вздохнул поп, погладив борду неожиданно широкой ладонью. — Почитай, в бою выжил, а потому поклониться тебе надобно Богородице, что уберегла от смерти в час тяжкий. — Он туда ступай, — указал он рукой. — Я молитв не помню, — помолчав, тихо признался Егор. — А без молитвы то уже не по канону будет. — Ну, каноны и правила соблюдать это ты мне оставь, а сам просто свечу поставь, да от себя, от души помолись. Да поблагодари, что живот тебе царица небесная сохранила, — чуть улыбнувшись, подсказал поп. — Ступай, сынок, ступай. Нет греха, коль человек, чего у нее душой просит. Как сам думаешь, как мыслишь, так и говори. А уж она услышит. Поверь. Кивнув, Егор купил еще одну свечу и, подойдя к нужной иконе, поставил ее перед ликом. Потом, глядя на лик, он вдруг, сам того не ожидая, принялся благодарить за спасение и просить удачи в нынешних делах чтобы хоть как прожить вновь полученную жизнь достойно. Сколько он так простоял, Егоры сам не понял, просто стоял и рассказывал иконе все, что с ним случилось, прося понять и простить его невольный обман. Ведь сам он этого точно не хотел. Очнулся парень, когда луч света, проникший в храм, неожиданно осветил ему лицо. Растерянно замолчав, парень тряхнул головой, перекрестившись, побрел на улицу. Что ему дало, все это он пока и сам не понял. Знал только, что хмарь на душе прошла, а в голове мысли перестали скакать перепуганными зайцами. Выйдя на крыльцо, Егор развернулся и, как положено поклонившись, еще раз перекрестился. Он уже сошел с крыльца, когда услышал негромкий голос священника, кому-то строго о чем-то выговаривавшего. Не сдержав любопытства, Егор решил посмотреть, кто это умудрился так вывести этого явно незлобивого и спокойного человека. Перед сухоньким попом стоял крепкий широкоплечий мужчина в лохматой попахе и, склонив голову, угрюмо выслушал все сказанное, теребя пальцами узкий пояс на вроде кавказского. Священник, краем глаза заметив Егора, вдруг повернулся и жестом позвал его поближе. — Ты ведь, Роман, в хозяйском доме живешь? — спросил поп мужика. — А раз так, то вот тебе моя епитимия за пьянство твое неуемное. В юноше сей в бою память потерял, и посему трудно ему теперь привычной жизнью жить. К тому же осиротили его разбойники, никого из близких живых не осталось. Вот и станешь ему на вроде денщика и наставника. И помни, Рома, дело-то будет непростое. Не уследишь? Не обессудь. Как бог свят прокляну. А ты, тут поп повернулся к парню, деду и дяде своему скажешь, что денщиком его к себе взял. А если спросят, кто подсказал, скажешь, я верил. — Все одно роман в хозяйском доме живет, вот и будет тебе служить. Понял ли? — Понял, только зачем это все? — растерянно поинтересовался Егор. — Оба вы, души метущиеся, а значит, станьте один другому помогать. Вздохнув, тихо ответил поп и, коротко перекрестив обоих, скомандовал. — Вступайте, вам теперь о многом поговорить надобно, — добавил он, и, развернувшись, вернулся в церковь. — Ну, давай знакомиться, барич. Окинув парня долгим, внимательным взглядом, сочным баритоном, предложил мужик. Лютов, Роман Архипович Е, родовой казак Забайкальского казачьего воинства. Вяземский, Егор Матвеевич, сын полковника Вяземского, что под Оренбургом проживал, представился парень, не понимая, зачем поп все это затеял. Зовите просто Егор, не дорос еще до полного величания. Добрый, тогда и ты запросто Архиповичем зови. Чуть усмехнулся казак, огладив коротко подстриженную бородку. — Ну и чего делать станем? — Раз уж сложилось так, пойдем в сад, там и поговорим спокойно. Чуть пожав плечами, предложил Егор, мысленно выстраивая разговор с новым опекуном. — Сам-то как тут оказался? — Божьим провидением, — хмыкнул казак. — Я с дядюшкой твоим, Егор Матвеевич, служил, в охране его. Да вышел так, что на него нападение случилось. Я его прикрыть успел, да сам пулю словил. Вот и списаль казака по ранению. А как оправился, домой поехал, а там от дома родного только главешки остались. Тиф, почитай, всю станицу выкосил. Слава богу, что сыны в то время сами в войске были. Минуло их. А две дочки замужем по другим станицам живут. Вот и вернулся. Не захотел никому обузы быть. А Игнат Иванович, дай ему бог, как узнал, что я теперь еще бездомным, остался к себе и позвал. Так и живу, ни богу свечка, ни черту кочерга. Служить не могу толком, а к крестьянскому делу душа не лежит. Вот и маюсь. А у тебя как вышло?» «Вот и я маюсь», — тон ему вздохнул Егор. «Наименее наши разбойники с Бухарского ханства напали, пожгли все да порушили. А во время нападения батюшка моего убили. Меня самого ножом в живот ткнули, да по голове стукнули так, что даже кость треснула. С тех пор ничего о жизни своей прошлой не помню. Иной раз вылезает знание какое, а к чему его привязать не понимаю». Однако история, удивленно протянул казак, качая головой. И чего делать думаешь? Да выяснилось тут случаем, что я несколько восточных языков знаю. Вот дядюшка и предложил попробовать в университет экзаменацию сдать. Хоть какое образование будет, а дальше жизнь покажет, вздохнул Егор, делая вид, что все это его сильно напрягает. А скажи, Архипыч, тут где-нибудь можно мешок из толстой кожи найти? сменил он тему. А чего тебе мешок? — растерялся казак от такого перехода. — Я после ранения болел долго, вот и подумал, что надо бы на тело свое хоть как в нормальный вид привести. В тот мешок песку насыплю и заниматься с ним стану, — пояснил Егор, не вдаваясь в подробности. — Ага, понял. Добрый будет тебе мешок, Егорка, — оживившись, решительно кивнул Роман. — Вечером принесу. — Тогда сразу два бери. Один обычный, а второй кожаный, — решил Егор ковать железо, не отходя от кассы. «Один в другой сунем, тогда из него песок высыпаться не будет». «Ишь ты! Хитро!» — одобрительно усмехнулся казак. «А ты в доме где обитаешь?» — на всякий случай поинтересовался Егор. «Так в людской. Есть там у меня чуланчик малый. Там и живу. Слушай, а в доме хоть какое оружие имеется?» — подумав, осторожно поинтересовался парень. — Хочу еще с саблей поработать. Мне сказывали, что я в том бою как-то сумел двоих разбойников срубить, а мне не верится. — Так на втором этаже оружейно имеется, — развел казак руками. — Там всякого железа в досталь. — Пойдем, покажешь, — оживился Егор, которому с самого начала всей этой истории хотелось иметь при себе хоть что-то, чем можно было бы защититься. Они добрались до дома, и казак уверенно повел парня на второй этаж. Свернув в левый коридор, он дошел до самого конца и, решительно толкнув в высокую резную дверь, первым вошел в большую светлую комнату. Изволь, Егор Матвеевич, усмехнулся роман, обводя стеллаже рукой широким жестом, смотри сам, что глянется. Однако, присвистнул парень, увидев этот арсенал. Э, посмотреть тут и вправду было на что. По стенам было развешено самое разнообразное оружие. С первого взгляда было понятно, что все собранные боевые клинки не раз бывавшие в деле. Тут же в широком шкафу хранился различный огнестрел. От фитильного мушкета до современного штуцера. Тут еще не все, — понимающе усмехнулся казак. Напротив, в охотничьем зале для охоты оружие разложено. Там и чучела всякие имеются. Коль захочешь, и туда сходим. А современные пистолеты или револьверы в доме имеются? Задумчиво поинтересовался Егор. — Ось там, — ткнул казак пальцем в широкий резной комод, — там и остальная справа для стрельбы хранится. — А вот это просто прекрасно! — оживился парень, выдвигая ящик и жадным взглядом окидывая собранный там короткоствол. — Будем с тобой еще и в стрельбе тренироваться. — Да к чему мне теперь стрельба? — разом посмурнев, обреченно махнул казак рукой. — А к тому, что у дяди моего всякие опасные дела случаются, тебе ли не знать? — И если враги его до него самого добраться не смогут, то решат прижать его через близких. В доме деда две девки, а защитить их толком и некому, выдвинул Егор самый весомый аргумент. Неужто он такой решить сможет, ахнул Архипыч. Ну, пулю его ты уже получил, так что сам думай, пожал Егор плечами, вынимая с комон револьвер, на вроде тех, что видел только в кино. Длинный ствол и высокая спица курка. Тяжеловато для тебя. Поменьше пока возьми, — посоветовал казак. «Пожалуй — Пожалуй, — задумчиво согласился Егор, заглядывая в ствол этого карманного орудия. Порывшись в ящиках, парень достал из коробки английский Уэбли и, повертев его в руках, одобрительно кивнул. К револьверу нашлись и пять пачек патронов. — Надобно ты еще принесу, — отмахнулся казак, когда Егор принялся сетовать на количество боеприпаса. Дальше они принялись выбирать сабли для тренировок. За этим занятием их и нашел Агнат Иванович. Войдя в он с интересом оглядел все разложенное на столе оружие и, чуть усмехнувшись, удивленно проворчал. Уже и познакомиться успели. «Я сегодня в церковь ходил, а там поп Архипыч ругал за что-то. Вот он и велел мне его за место денщика взять», — коротко пояснил Егор. «Дельно», — окинув их обоих задумчивым взглядом, одобрительно кивнул дядюшка. — А ведь я тебя искал, Егорушка. Случилось чего? Моментально подобрался парень. Письмо еще одно привезли. Перевести бы надо. — Дозвольте глянуть, — попросил парень, протягивая руку. — В кабинете лежит. — Пошли, — скомандул Игнат Иванович. — И ты, Роман, с нами ступай. Раз уж получил урок такой, изволь исполнять. Сам знаешь, у меня и времени свободного почитай не бывает. Так что станешь племяннику моему за место дядьки. Надеюсь, не поссоритесь. — Всполни, ваш благородие! А что даст ссоры, так он вроде в юношне занозистый и без гонора глупого. — Уживемся, Бог даст! — усмехнулся казак в ответ, быстро наводя вооруженный порядок. Перевод нового письма занял почти весь оставшийся день. Игнат Иванович записывал за Егором лично, сидя в кабинете деда. Работали они вдвоем, так что о содержании письма знали только они. Закончив, парень устало положил оригинал на стол, и, потерев виски, уточнил. Это все или еще чего имеется? Завтра еще одно привести должны. Устал? Поинтересовался дядюшка, заметив его жест. Голова немного заболела. Мне ведь приходится переводить сначала на один язык, после на другой, и уж потом на наш. Хитро придумали. Не зная сразу трех языков и не поймешь, о чем писано. Потому я решил сразу тебя просить. Чуть смутившись, вздохнул дядя. Да вы не извольте беспокоиться, дядюшка. — Я ж понимаю, что это не только для вас, но и для государства нашего потребно, — отмахнулся Егор. — Ты ступай, отдыхай покуда, а я еще поработаю, — благодарный кивнув предложил Игнат Иванович. Кивнув, Егор поднялся и на ходу, разминая шею, отправился в отведенные ему комнаты. Дело шло к ужину, так что требовалось умыться и хоть немного отрешиться от всего услышанного. И от местной политики Егор был более чем далек но понимая, что происходит в империи и на ее границах, считал необходимым. Войдя в гостиную, он уже хотел отправиться в ванную, когда из комнаты, отведенной ему под кабинет, раздался какой-то странный звук. Замерев, парень удивленно покосился на дверь и, несколько раз сжав пальцы, чтобы размять кулаки, решительно шагнул в кабинет. — Ты что тут делаешь? — сходу спросил он, едва увидев согнувшегося над столом Алексея. — Чего там ищешь? — Не шуми, барич, письмо где? Резко выпрямившись и выхватив из кармана револьвер с угрозой, спросил слуга. «Какое письмо?» — включил дурака Егор, делая плавный шаг вперед. «Я ж сирота. Откуда мне письмо получать?» «Не дури. Письмо, что ты для дяди своего перевести должен. Где оно?» Выскользнув из-за стола и поднимая оружие на уровень груди, уточнил Алексей. «О, дурак -то, прости господи! Кто ж такую бумагу отдаст? У дяди, конечно!» — рассмеялся Егор, делая очередной шаг к нему. — Ты револьвер-то убери, все одно стрелять не станешь. Выстрел — это шум. А шум тебе теперь совсем ни к чему. — усмехнулся парень, сгибая руки в локтях и разводя их в стороны так, чтобы противник видел его открытые ладони. — Смелый! — Зло усмехнулся слуга, чуть опуская руку. — Только выстрелить я не побоюсь, коль надобно станет, и шума не испугаюсь. Так что рассказывай, что в письме-то было. — А ежели нет, то что? — нахально усмехнулся Егор. — Мытарить меня тут станешь, так я ж совру недорого возьму. Сам ты настоящего письма читать не сможешь, не для таких дураков оно написано, а в переводе я что угодно рассказать могу, — принялся объяснять он, намеренно загоняя противника в логическую ловушку. — Да ты его вовсе бешеный, — растерянно проворчал Алексей, еще ниже опустив револьвер. К тому моменту Егор был уже в двух шагах от него, так что эта его растерянность была парню на руку. Продолжая держать руки согнутыми, он чуть согнул правую ногу в колене, примерившись, резко выбросил ее вверх, цели по вооруженной руке слуги. Высокая спица курка ясно сказал ему, что револьвер этот одноразового действия и самопроизвольного выстрела не будет, а выбивать таким ударом оружие его научили еще в прошлой жизни. Так что едва только револьвер оказался в воздухе, парень метнулся вперед, сходу нанося удар в горло. Собственные кондиции Егор оценивал невысоко, так что отлично понимал, что противника нужно не просто ошеломить, а сразу вывести в состояние гроги. Тогда появится шанс отправить его в нокаут, скрутить. Так, в общем и получилось. Стоит только разницы, что первым ударом парень не сумел противника вырубить. Пришлось пару раз добавить. Сдернув с Алексея его же ремень, Он быстро скрутил ему руки за спиной и, с кряхтением, вздернув на ноги, потащил в коридор, не забыв прихватить выбитое оружие. Их появление заставило дядю растерянно замереть и широко распахнуть глаза. Удивленно, оглядев крепко побитого и связанного слугу Игнат Иванович быстро убрал все бумаги в стол и, поднявшись недоуменно, спросил. — Егор, что это значит? — А его очень сильно вами полученное письмо интересовало. Вот я и привел. — ехидно усмехнулся парень одним толчком роняя слугу в глубокое кресло. «Из такого и просто подняться сложно, а уж со связанными руками это почти титанический труд». «Ты уверен?» — окончательно растерявшись, осторожно уточнил дядя. «Более чем, дядюшка, извольте. Так хотел его содержимое знать, что даже оружие мне грозить начал». Продолжал посмеиваться Егор, выкладывая на стол отобранный револьвер. «Такого оружия в нашей оружейной нет». Внимательно осмотрев револьвер, уверенно заявил Игнат Иванович. — Что скажешь, Алексей? Как прикажешь это понимать? — В управление жандармов посыльного отправьте к полковнику Веселовскому. Он все расскажет. Мрачно покосившись на парня, угрюмо отозвался слуга. — Ты на меня глазами ты не зыркой, Вздумаешь дергаться, я тебе разом колен прострелю. Зло огрызнулся Егор, подхватывая со стола револьвер и ловко проверяя наличие патронов в барабане. Оружие оказалось заряженным, так что, взведя большим пальцем курок, он перехватил револьвер поудобнее и, наведя ствол пленнику в пах, хищно усмехнулся. — Рассказывай, на кого работаешь, ежели не хочешь фальцетом петь. — Сказано же, к жандармам посыльно ушлите, чуть с дрогом, мрачно ответил Алексей, глядя на парня с нескрываемой ненавистью. — Вот ведь с самого начала понял, что беда от тебя мне будет, тром, чуял. — Беда тебе от предательства твоего пришла, — презрительно усмехнулся Егор. Игнат Иванович, задумчиво посмотрев на роскошные напольные часы, чуть поморщился и, вздохнув, высказал свое решение. — Сегодня к жандармам посылать кого смысла нет. Все уж по домам разошлись. А вот завтра отправлю посыльного. А ты пока в чулане посидишь, — повернулся он к слуге. — А вздумаешь сбежать, я за тобой полицию отправлю. Скажу, много денег разом украл. — За что же вы так со мной, ваш благородие? — мрачно поинтересовался Алексей. — За предательство! — жестко отрезал Игнат Иванович и, распахнув дверь, приказал. — Вставай, сам тебя туда отведу. Прикинув кое-что к носу, Егор последовал за ними, продолжая держать взведенный револьвер в согнутой руке. Пока в сказочку про жандармов ему верилось слабо. Слугу заперли в какой-то кладовке, где хранилось всякое старье. Но первым туда вошел все-таки Егор. Внимательно осмотревшись и убедившись, что используя что-то из свального тут для побега нельзя, он вышел в коридор и, оглядев дверь, мрачно проворчал. Для таких дел в подвале нормальный зиндан иметь надобно. «Но это же не замок рыцарский, а просто дом в имении», — усмехнулся Игнат Иванович, заталкивая Алексея в чулан и запирая дверь на замок. «Да и не думал я, что кто-то из местных слуг на кого иного работает. Я ж тут служебных дел не веду». — Выходит, вы тут только из-за меня застряли? — растерялся Егор. — Я, Егорушка, тут, как ты изволил выразиться, застрял для того, чтобы своего племянника обустроить и со всеми делами ему помочь. Вот завтра с этим делом разберемся и поедем в Москву, в университет. С тамошними профессорами поговорим. — Так мне еще одежду новую не пошили, — осторожно напомнил парень. — Наденешь то, в чем сюда приехал? — отмахнулся Гнат Иванович. — Костюм у тебя добрый получился. И тебе весьма к лицу. — Погодите. Вы же сказали, что завтра еще одно письмо должны привезти, — вспомнил Егор, шагая рядом с дядей к лестнице. — Завтра все одно придется весь день дом провести, — мрачно вздохнул дядя. — Пока посыльный до жандармов доедет, пока не там решат, как быть, время пройдет. И ты, к слову, не вздумай уйти куда. — Куда же мне идти, если только до ближайшего омута, — вздохнул Егор. — Уймись, Егор. Понимающе вздохнув, тихо ответил Игнат Иванович. — Уж поверь, вере хуже бывает. Ты только рук не опускай. — Не обращайте внимания, дядюшка. Это я так, поныть, чтобы себя пожалеть. Нашелся парень, чтобы скрыть свое настроение. Поднявшись на второй этаж, они прошли в столовую, где уже собралась вся семья. Дед, увидев их, вопросительно выгнул бровь и расправляя усы сурово поинтересовался. — Что это вы, государи мои, опаздывать изволите или забыли, что семер одного не ждут? Так тут и вас, не семер, и нас, ни один! — моментально нашелся Егор, ответив раньше, чем сам сообразил, кому вздумал вдруг дерзить. — Ловок! — усмехнулся дед, качнув головой. — Не серчайте, папенька! — примирительно улыбнулся Игнат Иванович. — Тут случаем выяснилось, что в имении нашем лазутчик сторон не имеется. — Как? Кто? — подскочил дед вместе со стулом, на котором сидел. — Алексей! — Услыхал, что я по службе важное письмо, получил и текст, его Егору перевести придется, и решил содержимое он письма узнать, да осмелился ему револьвером грозить. Коротко описал Игнат Иванович случившееся. — И как? — удивленно уточнил дед, переводя растерянный взгляд с дяди на племянника. — Не учел, дурень, что Егорушку наш боевого офицера, сын и сам не промах. Он у того дурака револьвер отобрал, а самого связал, — одобрительно усмехнулся дядюшка, подмигивая парню. А после ко мне в кабинет и привел. И где он теперь, мрачно насупившись, поинтересовался дед? Мы его в чулане до завтра заперли. Он вздумал на какого-то полковника из жандармского ведомства ссылаться. Вот завтра узнаем, что правда, а что выдумка. Неужто и вправду с револьвером? Помолчав, переспросил дед, вопросительно глядя на парня. Ого! коротко кивнул Егор, выкладывая на стол оружие, которое так и носил при себе. «Я уж глянул, папенька, в нашей оружейной такого револьвера не было», — решительно заявил Игнат Иванович. «Да как же ты сумел-то? Голыми руками оружного!» — окончательно растерявшись, спросил Иван Сергеевич, разглядывая револьвер. «Оружие мало имею, тем еще и пользоваться уметь надо», — пожал Егор плечами. «А драться на кулаках меня серьезно учили». «Ты же еще толком отран своих не оправился», — вскинулся дед. «Как сумел-то?» Он револьвер-то вынул, а курок взвести забыл. Или побоялся. Ему шум лишний тоже не нужен был. А револьвер этот одноразовое действие. Пока курок не взведешь, не выстрелишь. Вот я тем и воспользовался. Принялся пояснять Егор, тыча пальцем в нужные точки на оружии. Племянник у меня папенька боевитый, — одобрительно рассмеялся Гнат Иванович. И на кулачках горазд и с оружием управляться умеет. Он уже успел с моим Романом сойтись и в Денщики его в себе определить. — А роман чего? — оживелся дед. — Как ни странно принял, — развел дядюшка руками. — А зачем тебе денщик? повернулся дед к Егору. — Мне надо на себя в привычное состояние привести. Прежде до ранений я таким слабым не был, — вздохнул парень, подпуская в голос сиротской слезы. — А Архипыч — казак опытный, всяким боевым ухваткам обученный. Вот и стану с ним тренироваться, и мне польза, и ему веселее. — А ежели опять запьет? Помолчав, задумчиво поинтересовался дед. — Так он и пьет с того, что дела доброго нет. А как заниматься начнем, так про спиртное думать забудет, — отмахнулся Егор. — Ну, дай-то бог, — вздохнул дед, давая слуге знак подавать на стол. — Егор, неужто вы и вовсе того, Алексея не испугались? — не утерпев спросила Светлана. — Я, скорее, за вас всех опаску имел, а самому мне и бояться уж более нечего, что было, все потерял. Криво усмехнулся Егор, запуская ложку в наваристую уху.